Глава 14. Огонек. Мы выходим из квартиры, и вуат вызывает лифт. Ну уж нет. Одна с ним в замкнутом пространстве я точно не поеду. Иду к лестнице. «Саш, ты куда? Лифт уже едет!» — кричит он мне в спину. «Мне шагов для нормы не хватает». Отвечаю, не оборачиваясь. Я пешком. И быстро сбегаю вниз. Никуда я с ним, конечно, не поеду. Пусть не надеется. Выхожу из подъезда и вижу улыбающегося Влада, который смотрит наверх и машет кому-то рукой. Задираю голову. На балконе стоит Аврора. Блин, придется все же сесть в машину. Лишние вопросы мне ни к чему. Зачет так и маячит на горизонте. Зачем огорчать женщину? Тоже улыбаюсь ей. Опускаю взгляд. Влад уже стоит у машины с приоткрытой дверью. Хмурюсь, но иду к нему. Я выйду за поворотом. Бурчу, усаживаясь. За поворотом, так за поворотом. Ухмыляется он и захлопывает дверь. Мы выезжаем со двора, но Влад и не думает остановиться. Вот уже и метро проехали. Эй! Возмущаюсь я. Я выйти хочу. Остановите машину. Вон метро. Взглядом провожаю в окно мой привычный вид транспорта. Поворачиваюсь к Владу. Он невозмутим. Так и продолжает ехать. Эй! Стучу его по плечу. Вы слышите? Не дерись. Поворачивает ко мне голову и смотрит грозно. А то маме расскажу все. Смотрю на него изумленно. Саш, ну серьезно. Просто поговорим, хорошо? Не съем я тебя. Паркуется и проходится по мне взглядом. Хотя очень хочется. Щурится. И уголок губ ползет вверх. Приглашаю тебя в ресторан. Я не могу. Не могу или не хочу? Саш, ну хватит. Чего ты боишься? Вообще-то мне надо бояться тебя. Я тут список начал составлять, Увечай. Если такими темпами пойдет, то скоро тебе опасаться нечего будет. Сломаешь все. Про что он? Влад приближается и смотрит в глаза. Саш, у меня звонит телефон. Я убираю взгляд с Влада и лезу в сумку. Звонит Кабачков. А ему что надо? «Огонек!» Орет в трубку. Наконец-то ответила. «Я сейчас заеду. Минут через сорок». «Нафига? Он пьяный, что ли?» «Домашку вместе доделаем». Ржет Кабачков. «Ну что за вопросы, Огонек? Погулять тебя приглашаю. Жди в общем». Я открываю рот, чтобы ответить, и послать его не очень грубо. Но Влад вдруг забирает у меня телефон. «Не звони сюда больше. Понял?» Говорит в трубку. «Ты кто такой?» Я слышу голос Кабачкова. «Что за хрен? Огонек! Кто это, а? «Отдай трубку, девчонке! «Еще раз увижу твой номер на этом телефоне, и гулять уже ты не сможешь. Так понятно?» И отключает телефон. А потом куда-то нажимает. «На моем телефоне, между прочим». «Что вы делаете?» — возмущаюсь я. «Это мой телефон и мой друг. Какое вы право имели!» «Не волнуйся, Саш!» — улыбается и протягивает мне аппарат. «Я всего лишь перекинул себе его номер». «Зачем?» «Тоже хочу подружиться». «А почему он тебя Огоньком назвал, а не Сашей?» «Огонек — это что? Прозвище твое?»